Глава 5. День 3. Раннее утро в лесу заставляет по-другому взглянуть на казалось бы обычные вещи. Вместо будильника звон колокола, вместо мягкой постельки тесный спальный мешок, вместо тёплого душа холодная вода в рукомойнике, попасть в который можно только, отстояв в очереди. Бодрость и весёлость духа всё ещё сохраняется в рядах отважных путешественников, но уже в значительно меньшей степени. Наконец-то подъём Мне казалось, что эта ночь никогда не закончится. Комарыня ставили на мне живого места. Даже я уже хочу домой. Не вылезай из пального мешка, говорила Вероника. Так-то представь себе мои чувства. Фу, даже говорить тошно, вторила ей Аня. Я всю ночь надеялась, что вот-вот проснусь, и всё это окажется сном, жутким, кошмарным сном. И этот лес, и этот поход, а самое главное этот Дима. «Ты опять о нем думала?» Он надежно засел в моей голове. «А если учесть, что мы каждый день встречаемся, да и не раз, то, боюсь, и не скоро он оставит меня в покое». «А может, так и должно быть? Покой это так скучно!» Вечный скандал тоже не весело. «Так помиритесь, у вас и ссора-то пустячная!» «Это дело принципа. Кто кого, понимаешь? Мы люди из разных миров». Я не хочу, чтобы он чувствовал себя непобедимым и безнаказанным, к которому он привык быть. Я хочу доказать, что я тоже человек, и у меня есть право на существование. Мне кажется, ты всё принимаешь слишком серьёзно. Я уверена, он так не воспринимает ваше противостояние. А мне до его мыслей дело нет. Ой, подруга, как бы ты не пожалела. За время разговора девушки встали и пошли умываться. На улице приятно пахло дымком. Джурней по кухне уже давно приступили к своим обязанностям. В очереди за водичкой они увидели знакомых ребят. "Я схожу, поздороваюсь", сказала Аня. "Иди, я останусь тут, видеть его не могу". Аня ушла, и Вероника осталась в конце очереди, внимательно наблюдая за подругой. Любопытство ведь сильнее гнева. "Привет, ребята", сказала Аня, запрыгнув сзади на плечик Серёжи. "Вот это сюрприз!" Вижу, ты в хорошем настроении. Ночь пришлась по вкусу, ответил Сергей, не ожидавший такого резкого появления. С ума сошёл. Не напоминай мне о ней. Все бока болят, ответила Аня, спрыгнув на землю. Привет. Ты без подруги? спросил Дима. А ты соскучился? Просто хочу быть готов к налёту бомбардировщика. Она в конце очереди решила не встречаться с тобой. бы, сказала Анна. Ребята дружно повернулись. Вероника, заметив их взгляд, демонстративно отвернула голову в сторону. Может, вы уже помиритесь, Дим? Ну сам по суди. Мне кажется, вы скоро забудете причину ссоры и придумаете себе несуществующего врага, чтобы воевать с ним, продолжила девушка, не зная. Я пока не готов. Пусть сначала извинится. Это можешь не ждать. Так до каких ко мне вопросы, если у неё с головой не всё в порядке. Просто из наших разговоров я поняла, что для неё уже давно дело не в тебе, а в некоем стереотипе. Ты для неё воплощение всего того зла, с которым она не может смириться. Нашёл оса на камень, вставил Сергей. Ты хочешь, чтобы я сам попросил у неё прощения за то, что она оскорбила мою девёшку? Так что ли? Да не было никакого оскорбления. Мы просто обсуждали увиденное. Тогда и я так же виновата, как и она. Но мы же с тобой не воюем. Ты другое дело, а она да, это дело принципа, наверное. Я не могу дойти и понять, что она права. Вы же хорошие ребята. Совсем не такие, какими кажетесь друг другу. Ваша принципиальность до добра не доведёт. У меня плохое предчувствие. Не беспокойся. Мы постараемся не поубивать друг друга. Обещаешь? Клянусь. Очередь дошла и до наших героев. Они умылись и отправились завтракать. Вероника догнала подругу и стала расспрашивать, о чём они говорили. О чём, о чём? А вас, конечно, в единственной теме разговора. Но спешу тебя обрадовать, ваша любовь навечно. Он тоже не собирается мириться. Кто тебя просит вмешиваться? больше не буду живите как знаете только не мешайте нам с серёгой вас встречают них оставить нельзя обязательно сцепитесь как вы вообще друг друга находите судьба нас ведёт значит так должно быть и вы будете ждать пока она вас к пропасти не приведёт так что ли может и так теперь я ещё больше боюсь после завтрака предстояло совершить первое путешествие Группа разделилась на три части. Каждый предстоял свой маршрут. Первая шла к водопаду за пресной водой, вторая к заброшенным руинам старинного замка, а третья оставалась в лагере для подготовки к обеду и бытовым делам. На следующий день обязанности перераспределятся, чтобы все были в равных условиях. Все наши четверо героев попали в одну группу, которая предстояла сегодня отправится к водопаду. Их радость омрачилась только тем, что судьба опять свела их вместе, как будто нарочно. Пойдём впереди, предложила Вероника своей подруге. Не хочу, чтобы передо мной маячили всякие. Ну ты поняла меня. Давай, как скажешь. Этот переход был гораздо приятнее предыдущего, так как совершался налегке, без поклажи, и даже тары для воды были ещё пусты. Все с увлечением смотрели по сторонам, наблюдая за невиданными до сих пор птицами. Шум приближающегося водопада манил вперёд и вперёд. Казалось, ещё один поворот, и перед ними откроется прекрасная картина, но путь занял около часа. Хотя ожидания не обманули. Вид и вправду был завораживающим. Вода огромной массой срывалась с обрыва и на бешеной скорости летела вниз. Рёв бушующего потока горной реки проглатывал все посторонние звуки, так что расслышать друг друга было почти невозможно. Ребята сразу начали дурачиться и брызгаться водой. Даже предостережения инструктора мало что изменили. Общей радости и веселья передалось всем или почти всем. Серёжа с Димой не отставали от остальных и не отказывали себе в удовольствии похулиганить. Но в один прекрасный момент Дима зачерпнул полную флягу воды и с размаху плеснул в Сергея, который, надо сказать, обладал хорошей реакцией и вовремя отскочил, заполучив только пару капелек в свой адрес. А вот всю прелесть этой затеи ощутила на себе, кто бы вы думали, Вероника, которая проходила мимо и не видела грозящей ей опасности. Облитая с ног до головы, не понимающая, как и за что на неё обрушилось такое счастье, Она стала зыраться по сторонам в поисках шутника. Поиски продлились недолго, так как убегать от опасности было не в правилах Димы. Он стоял с флягой в руках и готовился к предстоящей битве. Их глаза вспыхнули, и разъярённые петухи сцепились не на шутку. У тебя совсем мозгов нет? Это случайность, я целился не в тебя. Сколько можно ко мне приставать? Чего ты хочешь добиться? Серёга просто отпрыгнул. "А ты тут? Я тебя ненавижу, не могу видеть твою тупую рожу". Ребята плохо слышали друг друга из-за шума воды, но их глаза говорили многое. Взгляд у Вероники был полон гнева и решимости, а Дмитрий старался сдержать смех, который подкатывал к нему, как только он вспоминал о случившемся. Возможно, именно эта улыбка послужила финальным аргументом, после которого девушка уже не могла удержать себя в руках. Естественно, ей казалось, что всё было подстроено специально, а он только насмехается над ней. К сожалению, разум часто покидает человека в минуты ярости. Поэтому, недолго думая, Вероника толкнула Диму прямо в водопад. А поскольку он стоял у самого края, то и лёгкого толчка вполне хватило, чтобы он поскользнулся на мокрых камнях и упал в воду. Только сейчас окружающие заметили их перепалку и бросились к месту происшествия. Что случилось? обеспокоенно спрашивал инструктор. Он упал, растерянно ответила Вероника. Там же во дворот и сильное течение. Он может утонуть. Кровь прилила к голове Вероники, сердце застучало. Она поняла, что натворила, что может быть, она убила его. Несколько минут все напряжённо всматривались в воду, пытаясь хоть что-то разглядеть, но кроме бурлящей пены ничего не было видно. Вероника сама того не ожидая начала молиться за жизнь Димы. Она обещала Господу, что навсегда забудет о своей обиде, что переступит через свою гордость, сделает всё, что угодно, лишь бы он остался жив. Минуты казались ей вечностью. Время остановилось, а мир разом перевернулся. Вся жизнь пронеслась перед её глазами. Какая же я дура, глупая маленькая девчонка. Как я позволил от чувствам взять над собой верх, в меня словно бес вселился. Смотрите, вон там, у противоположного берега, там что-то всплыло, крикнул кто-то. Все бросились туда, оббегая водоём. "Надеюсь, он жив", сказала Аня, обнимая Веронику, потому что та не могла сдвинуться с места и неподвижно смотрела в одну точку. Наконец инструктор добрался до Димы. Тот еле живой лежал на берегу. Его лицо и рука были в крови. Ты как? Живой говорить можешь? спросил машинально он, начиная осматривать пострадавшего. Не знаю, ответил тот. Значит, живой. Что болит? Сесть можешь? Попробую. А, рука болит. Давай посмотрим. Так, сильный ушиб. Так болит? Он нажал на руку. Да! Перелома нет, но здорово рассечено, как и лицо, похоже. «Тебе повезло!» Одна часть группы осталась около Димы, другая же вернулась обратно, чтобы доложить обстановку оставшимся на том берегу. «Живой!» радостно кричали ребята. Вероника белая, как снег, попятилась назад. Она была рада, она благодарила Бога, но она не могла видеть Диму, ей хотелось исчезнуть, испариться. «Ты куда?» спросила ее Лариса Алексеевна, взяв за руку. «Не хватало, чтобы и ты потерялась. Нет уж...» Хватит на сегодня. Будешь стоять рядом со мной. Не бойся, ты всё дрожишь. Он жив это главное. Вероника молчала и сопротивляться не стала. Если кто-то из старших будет рядом, так только лучше. Тем временем Диму осмотрели и довели обратно. Благо встать и идти он смог сам. Но доработать раны, сказала инструктор Лариса Алексеевна. Жить будет. Хорошо, займитесь им. Ребята, набираем воду и готовимся в обратный путь. Надо выйти пораньше, дорога с раненым займёт больше времени. Все занялись делом. Вероника и Дима посмотрели друг на друга. Слов и сил говорить не было у обоих. Дьмун, ты герой! Как тебе удалось выплыть? допрашивал Сергей. Не знаю, только и мог вымолвить тот. Я так за тебя переживала, говорила Аня. Каждый считал своим долгом подойти и высказаться. Что же всё-таки случилось? Витал в воздухе один и тот же вопрос. Ответивцев было мало: Вероника, Дима и Сергей. Остальные были слишком заняты собой, но никто из них не спешил с ответом. Я подскользнулся, ответил наконец Дима и внимательно посмотрел на реакцию Вероники. Та лишь благодарно ответила взглядом. Он оказался благороднее, чем она того заслужила. Обратный путь до лагеря занял вдвое больше времени, чем планировалось, и группа вернулась уже к вечеру. Общая волна тревоги прокатилась по стану студентов и преподавателей, когда они увидели раненого юношу. Допросы и разговоры не прекращались до самой ночи. Даже на собрании этот инцидент стал темой дня. "Прошу вашего внимания", начал свою речь старший инструктор. "Сегодняшний день стал для всех нас трудным испытанием. Жизнь одного студента висела буквально на волоске, только чудо и везение парня спасли его. И я не привык надеяться на чудо, да и вам не советую. То, что произошло, является наглядным примером халатности, беспечности и полным нарушения всех правил безопасности. Мы с вами находимся в условиях дикой природы. Это не развлекательный парк, не забавная прогулка, не забывайте это. Каждый из вас отвечает не только за свою жизнь, но и за жизнь находящихся вокруг людей. Думайте о своих поступках, чтобы наше путешествие не закончилось трагедией. Когда мы пойдем в горы, малейшее неверное движение может стать фатальным. Хоть наш маршрут считается очень легким, но вы сами видите, что в любой ситуации нужно быть на чеку. В связи с сложившейся ситуацией завтра я лично выясню все обстоятельства случившегося. Так что, ребята, готовьтесь. Сегодня можете оправиться от шока. Все, кто был свидетелем, прошу подойти прямо сейчас. Ещё есть вопросы ко мне. Может, пояснить, как себя надо вести? Не стесняйтесь. Лучше показаться глупым сейчас, чем виновным завтра. Желание продолжить беседу никто не изъявил. Все разошлись по палаткам. Так как свидетелей особо не было, кроме троих героев, к инструктору подошёл только Серёжа. Твырещ инструктор обратился он к мужчине. И я был рядом, когда всё произошло. «Но причины самого падения трудно понять. Думаю, сразу несколько факторов стали рукавыми. Камни вокруг водоема стали очень скользкими. Все брызгались и плескались. А потом Диму нечаянно толкнула одна девушка. Этого казалось достаточным, чтобы он потерял равновесие. И упал. Кто она? Одна из студенток. Вероника. А какие между ними отношения? Была ли это простая случайность? Ты же его друг. Замечал что-то подозрительное? Сергей задумался, что я же ему ответить. Честно или смягчить углы? — Почему ты молчишь? Между ними что-то произошло? Я должен быть на стороже? — Да вроде ничего особенного не было. — Как-то ты не уверена это говоришь. — Я не знаю. Предпочитаю не лезть в их разборки. — Разборки? Все-таки есть причина для беспокойства. — Я ничего не говорил такого. Нет, нет, не беспокойся. Мне этого достаточно. Можешь идти. Инструктор понял, что Серёжа сейчас начнёт отказываться от своих слов. Да и его волнение говорило само за себя. Надо не сводить с них глаз на всякий случай, подумал он. Завтра решили оставить их группу в лагере, а так как самому ему придётся идти на водопад с другой, после сегодняшних событий он не мог отпустить их с кем-то ещё. Разговор с ребятами придётся отложить до вечера. Оставалось только надеяться, что новых приключений за это время не произойдёт. Виновники переполоха так и не смогли поговорить друг с другом, да и не хотели. Дима окружили вниманием и заботой, так что поразмыслить о случившемся он смог только ночью. Всё случилось так быстро, что он и сам не понял, как ему удалось спастись. Он радовался, что жив, что снова может дышать полной грудью, хоть каждый вдох и отдавался невыносимой болью во всём теле. Но даже эта боль радовала его, потому что и это было подтверждением его существования, бытия. Пошевелиться было трудно, перевернуться практически невозможно. Ночью он почти не спал, но раны были тут ни причём. Он снова и снова прокручивал всё случившееся, представлял свой разговор с Вероникой, а он непременно должен будет состояться. Так просто всё не закончится. Кое кто их тут должен ответить за содейное? Всё зашло слишком далеко, а это уже не шутки, не ребятчество. Ну вот как именно ему себя вести? Полностью воспользоваться своим положением, уничтожить без шансов на спасение или проявить милосердие? Ну уж нет. Какое там милосердие, если меня чуть не убили? Возможно, и не целенаправленно, хотя кто знает, что было на уме у этой девицы? Посмотрим, как она завтра будет себя вести. Какую тактику изберет. Вероника ни с кем не говорила, даже с Аней. Она не могла поверить в случившееся и боялась даже думать о разговоре с Димой. Вся смелость и решительность испарились без следа. Девушка снова почувствовала себя маленькой беззащитной девочкой, которая осталась один на один с огромным и страшным врагом. Она лежала в спальном мешке, боясь пошевелиться. Слёзы катились по её щекам, сердце сжалось от боли. Бой из равного перешёл в стадию обречённого. Врак победил, и наверняка будет безжалостен. Один необдуманный поступок смог полностью изменить ход событий. Но как запретить себе чувствовать? Как она могла запретить себе действовать? Да что вообще она могла сделать иначе? полностью подчинить себя разуму, контролировать каждый шаг, каждый взмах руки, но остался нам бы при этом человеком. Ведь мы тем и отличаемся от роботов, что умеем чувствовать. В нас бьётся живое сердце с самой первой секунды, ещё в утробе матери до самой последней. Счастье и грусть, любовь и ненависть, боль утраты, радость победы всё это мы должны научиться проживать, быть здесь и сейчас. Да, порой это очень непросто. Порой хочется прервать этот путь, но жизнь самый ценный подарок, который нам когда-то сделали, а всё вокруг лишь мишура. Всё меняется, лишь ты остаёшься у себя навсегда. Так и закончился этот длительный и трудный день, оставив о себе у ему воспоминания.